после все утро мы собирали вещи угроза итна звенела в подсознании как неумолкающий будильник на телефоне. срок окончания ультиматума в 48 часов приближался а потом мы все-таки выбрались к озеру за чашкой кофе Я снова занялась поисками в интернете, но не обнаружила ничего нового. Как только мы прибыли в домик на озере, я установила гугл-извещение на случай, если появится обновление по делу Эммы, но сейчас ставки подросли, я не могла позволить себе что-то пропустить. Я смотрела на кусочек двора, резко обрывающегося у озера Феери. Где-то клочками зеленела трава, а в других местах остались проплешины почвы, словно двор облысел. За ним трудно было ухаживать. Я знала, что Итан приезжает с кем-то, чтобы навести порядок. Мне не пришло в голову, что сюда может неожиданно забрести садовник, наткнуться на нас и начать испуганно извиняться, и мне бы пришлось мямлить идиотскую, выдуманную на ходу историю о том, кто мы такие. К счастью, мы уже собирались уезжать. Мы пообедали под сенью деревьев с сэндвичами с тофу и хумусом, которые, как ни странно, эми понравились. и прилегли на пляжных полотенцах, наблюдая, как покачивается листва. Нас обдувал прохладный ветерок, и Эмма рассказывала, что любит голубой цвет, хотя она не мальчик, что боится змей, лягушек и летучих мышей. Любит самолеты, хотя летала только дважды. Любит напевать на ночь, чтобы успокоиться. Она часто ходила в тот лесок, бродила по кварталу, не зная, чем заняться. Она не призналась прямо, что ненавидит мать, но я была в этом уверена, она ненавидела жить с Эми, хотя до сих пор считает ее матерью, но все сложнее, насколько я поняла. Эмма присела со своим желтым ведерком и собирала на берегу камушки. Я слышала ее веселый щебет, детское воображение подсказывало ей сюжеты и персонажей. Ее вещи были разбросаны, словно их сдул из ведерка ураган. Сандалии 27-го размера, пляжное полотенце, книги, недавно купленные пластмассовые игрушки, из магазина все за доллар, пляжный сарафан, свернувшийся под деревом в белое хлопковое яйцо. Лето. Розовые щеки и загорелые коленки, грязные ступни и постоянно влажные волосы, купальники и белая попка. Я смотрела на место, которое люблю, на девочку, которую обожаю. Я вбирала в себя каждый предмет, каждую деталь ее жизни, все секреты и воспоминания. Вспоминала её двор, такой неряшливый и пустой, на котором слои грязи рассказывали собственную историю одиночества. И все эти крики, сжатые кулаки и побег под полок мрачных деревьев, рассказывающих еще одну историю. А эти вещи принадлежат другой, счастливой Эмме. Что не случилось, лето пятого года ее жизни будет таким. Она в безопасности, накормлена, ей весело, она многому научилась, она любима. Эмма. «Давай начнем собираться. Завтра с самого раннего утра мы будем прощаться с этим местом». «Прощаться?» — удивленно переспросила Эмма с забавной интонацией. «Ну, на самом деле, говорить «до свидания» так выражаются, когда люди уезжают». Она встала и опрокинула ведерко. Тяжелая серая галька высыпалась на голые ступни. «Вроде как мы прощаемся с банановой шкуркой». Я искренне засмеялась, А она попрощалась с каждым своим камушком. Она поднимала каждый камушек двумя пальцами и покачивала. «Можно мне забрать вот этот? Я назову его Пачкуля». «Конечно, можно. А почему Пачкуля?» «Потому что, если прижать его к земле, он оставляет следы, как мелок. Веская причина». Я обняла ее за обласканные солнцем плечи, и золотистая россыпь веснушек Напомнила о том, как проводила летние месяцы в детстве я. «Ой, я так устала», — сказала Эмма и побрела по склону к дому. Пустое ведерко покачивалось в одной руке, а в другой ладошке она крепко сжимала пачкулю. Я погладила ее по голове, корни волос были влажными, и я напомнила ей, что нужно переодеться, прежде чем мы погрузим вещи в машину. Мы соберем вещи, приготовим ужин, а выедем завтра на рассвете. Я словно горевала потому, что оставляю здесь. Как легко было бы тут обустроиться, влиться в местную общину, ходить по магазинам, иногда заниматься садом, учить Эмму дома и без конца путешествовать. И это по-прежнему возможно, хоть и не здесь. Рядом с этим домом ничего не выйдет, пусть мы и далеко от Портленда. Хотя я как-то умудрялась работать, отвечать на звонки и имейлы, выполнять заказы, моя команда начала дергаться это не может длиться вечно они заслуживают большего. я точно не знала что будет дальше после итана и его угроз после того как я бросила работу и увидела на что способна после того как отбросила все доводы рассудка сара иди сюда эмма пыталась открыть раздвижную дверь я улыбнулась и потрусила к ней по пути чуть не потеряв босоножку я вошла вслед за эмой в дом И бросила ее вещи на пол, повернулась, закрыла стеклянную дверь и заперла ее. В последний раз. Больше никакого после обеденного сна. Никаких вылазок после заката. В горле встал комок. Я моргнула, выдохнула и проглотила его. Не здесь, не сейчас. Днем мы заехали в магазин «Красота от Салли». купили краску для волос ножницы и резиновые перчатки я оставила эммо в машине затонированными стеклами с включенным кондиционером и запертыми дверями в магазине я провела всего две минуты я покрасила волосы в подвале и эмма завороженно и немного испуганно посмотрела на мое изменившееся лицо она что то выкрикнула пока я сушила волосы я выключила фен что ты сказала тебе нравится Я посмотрелась в зеркало. Я никогда не была блондинкой и не могла не подумать о новой подружке Итана. «Я выгляжу по-другому». Я провела рукой по стриженным локонам. «А тебе нравится?» «Еще как!» Я взяла ножницы. «Хочешь, чтобы мы были похожи на близняшек?» Она кивнула и радостно запрыгала. А я обрезала свои волосы выше плеч. Потом собрала их в пакет для мусора. «Хочешь выглядеть так же?» «Да!» Я открыла второй тюбик краски. Высветим тебе волосы, и они будут выглядеть как мои. Только скажи, если будет жечь, хорошо? Жечь? Ну, иногда кожу может немного щекотать, но не должно. Я покрасила ей волосы краской без перекиси. Эмма села на край раковины. А почему краска фиолетовая? Ой-ой, ухо горит! Я вытерла ей ухо полотенцем и подула на волосы. Еще несколько минут, ладно? Я смыла краску раньше времени и поставила Эмму под душ, чтобы как следует промыть волосы. Теперь она превратилась в настоящую блондинку. Мы посмотрелись в зеркало и были похожи на маму и дочку. «Мне нравится, я похожа на тебя», — сказала Эмма. «А я на тебя». Остаток дня мы убирались в доме. Я сложила завтрак, обед и легкий перекус в контейнеры и сунула их в холодильник. «Тебе грустно от того, что мы уезжаем?» — спросила я. «Ого!» «Ага. «А почему ты будешь больше всего скучать?» Она задумалась, наморщив губы и барабаня пальцем по подбородку. «Больше всего я буду скучать по звездам и озеру фери Серьезно, я тоже». После раннего ужина Эмма убедила меня в последний раз поплавать на каное. Мы скользили по воде. Эмма свесила ноги через борт лодки, А я гребла против течения. Потом Эмма помогла мне затащить каноэ в лодочный сарай на берегу. Последнее, что надо было сделать перед отъездом. Большая серебристая лодка громыхала по камням и корням. Эмма изо всех сил навалилась на каноэ и пукнула от натуги. «Это то, что я думаю?» Она рухнула на каноэ в приступе смеха, схватившись ладошками за живот. Белокурые волосы налипли на щеки. «Не смеши меня!» «Иначе я не смогу затащить лодку!» Я остановилась. Она снова пукнула, и еще раз, и под этот трубный звук мы подтащили каноэ к сараю. Когда я, наконец, перевела дыхание от смеха, то задвинула каноэ ногой через открытую деревянную дверь. Предплечья ныли от усилий. «Ну вот, теперь осторожней!» Я перевернула лодку, стукнув острым краем по лодыжке. Ногу обожгло болью. Я присела, чтобы ее осмотреть, Под кожей налилась твёрдая шишка. Эмма присела рядом и подула на ссадину. «Больно. Принести пластырь!» «Совсем не больно», — ответила я. Мои глаза увлажнились. Я пощупала шишку. «Крови нет, так что ничего страшного». Я тряхнула ногой и перевернула каноэ до конца, чтобы стекла вода. «Гораздо хуже было бы, если бы ты ударилась». «Мама часто била меня палкой по ногам, и я плакала». От этого признания я вздрогнула и перестала тереть лодыжку. «Ох, Эм, мне так тебя жалко!» «И что ты чувствовала?» «Мне было грустно, и я злилась, но я сама кидалась в нее палками». Она оглядела пыльный сарай, в котором были еще две лодки, спасательные жилеты, весла и разные инструменты. «А когда мы уедем, то больше уже никогда сюда не вернемся?» Ее голос дрожал. «Наверное, нет». «Но, может, когда-нибудь?» «Посмотрим!» Я повесила весла на крючки, закрыла сарай и стряхнула с рук пыль. Когда с неба пропал последний луч света, я обняла Эмму за плечи. Небо вспыхнуло яркими цветами и окончательно погрузилось в темноту. Эмма называла это явление «вечерней радугой». Я повела девочку к лестнице, лодыжка ныла, и тут я заметила на доме отблеск синей мигалки. «Что там за свет?» Я инстинктивно притянула Эмму обратно к сараю. Сердце выпрыгивало из груди. Нас нашли. У меня в голове принеслась тысяча вариантов, но мне нужно было принять единственное решение. Я опустилась на один уровень с Эммой и сжала ее плечи. «Эм, послушай меня внимательно!» «А почему ты шепчешь?» Я снова открыла сарай, стремясь не шуметь. Мы шмыгнули внутрь по песку и завозились в темноте. «Хочу кое о чем тебя попросить». «Это экзамен на смелость. Вроде игры в прятки, только ты не выйдешь, пока я тебя не найду». «Мне не хочется играть, здесь темно». «Я знаю, но...» Я высунулась наружу и заметила отцвет фонарика на окнах фасада. Луч прорезал дом насквозь. «Послушай, к нам пришли люди, с которыми мне нужно поговорить. Но я должна сделать это одна, понимаешь? Это ненадолго». И мне, правда, очень-очень нужно, чтобы ты осталась здесь». Я затащила ее поглубже в сарай, чтобы спрятать под каноэ. «Думай о том, в каких отличных местах мы побываем после отъезда. Думай о них и считай, до скольки умеешь, хорошо?» «Я не умею долго считать». «Ладно, но ты можешь досчитать до ста, только очень-очень медленно», прошептала я. «А когда доберешься до ста, начни сначала». «Но здесь темно, я боюсь». Я выудила из заднего кармана телефон и включила фонарик. «Вот, только не свети вокруг, ладно? Держи его рядом с собой, чтобы ты все видела». «А теперь Эмма». Я заглянула в ее доверчивые серые глаза и поцеловала в макушку. «Обещай, что останешься здесь. Ты должна пообещать». Она кивнула. «Обещаю. Молодец. Тебе здесь ничто не грозит. Я скоро вернусь. Начинай считать». Я закрыла сарай и навесила замок на задвижку. Всеми фибрами души я молилась о том, чтобы она не начала колотить в дверь от страха, пытаясь выбраться. Я на цыпочках вернулась в дом и вошла через заднюю дверь. Потом подобралась к окну столовой и слегка раздвинула шторы. У дома стоял полицейский и что-то говорил в радиопередатчик, барабаня пальцами по двери моей машины, к счастью, запертой. Потом он двинулся к дому и постучал. У меня был единственный шанс, и я не могла себе позволить его упустить. Я встала, судорожно вздохнула, досчитала до трех и открыла дверь. До того я наблюдала за сменой времен года из машины. Лето ласкало мои ступни, лежащие на бардачке. Горячее ветровое стекло нагревало мозолистые пятки. Мы с отцом останавливались, чтобы нарвать цветов или купить перезревшую дыню на фруктовом развале. Во время этих безжалостных месяцев мои пятки грубели, я пробиралась по траве высотой по пояс, бегала по обжигающей мостовой и по галечным берегам, выковыривала занозы из жесткой и грязной кожи, а отец тем временем торговался за фермерские помидоры или свежую кукурузу. Осень — это стаканчики из-под кофе на заднем сидении, обертки от кексов, засунутые под ремни безопасности, толстые папины шарфы, купленные в магазинах секонд-хенд, бесконечные тыквенные поля, кучи прелой листвы и ботинки, заляпанные глиной, которую я отскребала грязными ногтями. Зимой мы буксовали в слякоти, на истертые шины налипал серый снег. Мы часто тащились за огромными полуприцепами, вихляющими из стороны в сторону, как будто вот-вот опрокинутся. Однажды я наблюдала, как в одном грузовике толкаются потные свиньи. Они визжали, испражнялись и пихались розовыми головами и широкими спинами. Как объяснил папа, они пытались спастись на пути в живодерню. Весна была прижатыми к заднему стеклу букетами цветов, с осыпающимися пожухлыми лепестками, забытыми на солнце. Куда бы мы ни ехали, я везде просила папу покупать цветы. Хотя у нас и не было вазы, я любила свежие цветы. потому что они были единственным хорошим воспоминанием о матери. Она ухаживала за маленьким садом с цветами и порой в порыве великодушия позволяла мне их поливать из ярко-розовой лейки. Мама всегда наполняла дом плодами своего труда, расставляя яркие букеты в старинных вазах. В машине цветы увидали, и я засушивала лепестки между страниц любимых книг, иногда забывая об этом, и сухие лепестки рассыпались в пыль у меня на бедрах, Когда я открывала роман, мне лучше спалось в машине, чем на кровати. Я выдумывала истории о семьях, которые путешествуют, как и мы, в легковушках, фургонах и домах на колесах. Мне хотелось поспорить с братом на заднем сиденье, спеть вместе с сестрой или даже запустить пальцы в волосы сидящей впереди матери, поиграть в салон красоты и вдохнуть особую сладость ее шампуня со своих ладоней. В моего детства Я жила с отцом в машине, слушала старый джаз, читала книги и питалась фастфудом из помятых пакетов. Многие месяцы я чистила зубы в туалетах на заправках или в чуть более приличных ресторанчиках и гадала, найдем ли мы когда-нибудь настоящий дом. Я стирала нижнее белье в раковинах общественных туалетов и сушила на крыше машины, когда мы парковались на самом пекле. Собирала учебники, чтобы не отстать в учебе, пока мы переезжали от школы к школе, но ни к чему и ни к кому не привязывалась. Иногда я ждала, что наткнусь на мать, на заправке в магазине или на рынке, узнает ли она меня, поймет ли, что натворила, может быть, захочет вернуться, какая мать не хочет вернуть свою семью. Но я поняла, что любовь к семье, которую я считала незыблемой, на самом деле условна. Матери уходят, отцы замолкают, браки распадаются, дети страдают, моя мать ушла, ее любовь условна. Я много размышляла о прощении. Кто-то сказал, что легко простить человека, который нужен. Но как я могла простить мать за то, что она сделала? Эти вопросы я никогда не задавала отцу. Его печаль и так постоянно наполняла машину и паршивое съемное жилье. И, наконец, мы оказались в одном городе штата Вашингтон, которые папа объявил домом. Устроились в скромном домике, обставив его мебелью, купленной на блошином рынке или в рассрочку, и тогда я начала то и дело вставлять словечко о матери в разговор, потому что уже стала ее забывать. Когда она ушла, я нахально отпраздновала это событие, повалявшись в траве, но потом разозлилась и замкнулась. Все всегда крутилось вокруг нее, а я хотела, чтобы вокруг меня... я же ребенок я должна быть в центре внимания но когда она ушла а папа остался я по прежнему не могла раскрепоститься воспоминания о матери будто цепями сковывали меня тогда я и поняла что любовь хрупка и не безусловно никто не учил меня другой любви но именно ее я всегда искала мне хотелось кого то любить хотелось чтобы и меня любили в ответ не за хорошее поведение не за внешность Не за то, что от меня можно получить, а меня настоящую. Девочку в машине, девочку без матери, девочку, которая заботится об отце, когда он не способен сам о себе позаботиться. «Привет, пап! Папа, ты дома?» Я толкнула дверь. Каждую пятницу я приезжала из Сиэтла на выходные. Привозила пиццу пепперони, упаковку из шести бутылок пива и какой-нибудь мутный фантастический фильм. Открывая сетчатую дверь, у которой до сих пор был оторван левый нижний угол, я снова становилась восьмилетней, десятилетней, а потом двенадцатилетней. Подростковый возраст запомнился кипением гормонов и разочарованиями, и мне не терпелось вырваться из этой бурой коробки в большой мир, который я никогда не видела. «Это ты, солнышко?» «Нет, это другая твоя дочь». Он появился из глубины дома в отглаженной рубашке и брюках. Он приоделся ради меня, и от этого у меня сжалось сердце. «Что, уже пятница?» «Ага, можешь себе представить?» Я знала, что он жил ради пятниц, планировал свою неделю в ожидании встречи и нанял живущую по соседству миссис Флетчер, чтобы прибиралась у него, стирая следы холостяцкой жизни. Я видела бутылки в мусорном баке и грибок по краю раковины в ванной, который миссис Флетчер не сумела полностью отскрести. Она была неравнодушна к моему отцу и делала ему приличную скидку. Каждую неделю отдраивала весь дом всего за 30 долларов. Но отец был слишком безучастен, чтобы это заметить. Он думал, что это обычная цена. Мы ели пиццу и пили пиво перед телевизором. Мы редко говорили о чем-нибудь, кроме того, как я учусь, с кем подружилась, не познакомилась ли с мальчиком и чем хочу заняться в жизни. Собственная жизнь отцу была неинтересна. и когда я задавала вопросы о его работе и личных делах, он всегда отвечал примерно одинаково. Я училась на отделении бизнеса и менеджмента и с нетерпением ждала, когда начну зарабатывать достаточно, чтобы хватало нам обоим. Вечные неудачи, уступки, разочарование детства вселяли в меня такую решимость, которую не научат в колледже. Покончив с пиццей, я оторвала этикетку от своей бутылки пива. «Так вот, вчера мне приснился сон». «Да?» Он разделался с очередной бутылкой пива, присоединил ее к стеклянной коллекции у своих ног и рыгнул. «Прошу прощения». «О чем?» «Об Элейн». Он повернулся ко мне на диване, взгляд был слегка расфокусирован. Отец взял пульт и нажал на паузу. «И о чем именно?» «Сон был странный. Она спала». Я гладила ее по волосам и укутывала одеялом, как будто это я ее мать. Она была молодой, как когда ушла, и я чувствовала себя, даже не знаю, очень спокойной, по-матерински, словно исцелилась. Отец сжал пальцы на пульте. Как только я произнесла эти слова, то сразу поняла, что не стоило. Недели две он будет снова и снова мысленно возвращаться к этому сну, отчасти завидуя тому, что он приснился именно мне. «Но гадая, не значит ли это, что Элейн умерла? Она когда-нибудь тебе снится?» Он помедлил с ответом. «Нет». «Я знала, что он наверняка хочет увидеть ее во сне. Он спит почти по 12 часов в сутки в надежде увидеть свою любимую». «Да, мне тоже. Это было удивительно. Вот я и подумала, что стоит тебе рассказать. Мне хотелось добавить что-то еще, рассказать ему, что во сне...» Я наблюдала за ней спящей много часов, и изгиб ее тела и едва заметные движения глаз рассказывали собственную историю. Я просто смотрела на нее и гадала, делала ли так ее мать. А она? Когда-нибудь она смотрела на меня вот так. В какой момент я начала действовать ей на нервы, как несносный щенок, так что она не выдержала и сбежала. «Хочешь досмотреть фильм?» Отец кивнул, но больше фильм нас не увлекал. В моей голове бродила одна мысль, которую я никогда не могла ни высказать вслух, ни подавить, даже в колледже. Почему она не осталась ради меня? После. «Добрый вечер, мэм. Простите за беспокойство. Это ваш дом?» «Нет, сэр. Это дом моего бывшего жениха. Что-то не так?» Полицейский потоптался с ноги на ногу и вытянул веснущатую шею заглядывая в гостиную. «Вы одна, мэм?» «Да, одна». Мой голос дрогнул, и я изо всех сил постаралась успокоиться. Он выпрямился и засунул большие пальцы за ремень. В общем, нам поступило два звонка относительно пропавшего ребенка. Один из местного гастронома, а второй от мужчины, который называет себя хозяином этого дома. Он заявил, что здесь живет женщина, «С маленькой девочкой». «Он все-таки это сделал». «Вот скотина». «Он позвонил». «Еще даже двух суток не прошло, а он позвонил». «Что-что? Вы серьезно? Пропавший ребенок?» Я вспомнила все навыки актерской игры, приобретенные в школьном драм-кружке, и расхохоталась. «Боже, ну и козел!» «Простите, мэм». Я уперла руки в бока. «Все это огромное недоразумение». «Раньше мы владели домиком вместе, мы с бывшим. Я постоянно сюда приезжала, и ключи до сих пор у меня, видите?» Я схватила с кухонного стола связку ключей и помахала ими перед его носом. Потом бросила обратно на стол и изобразила обиженную гримасу. «Мне нужно было побыть одной, я знала, что его здесь не будет, вот и приехала. Но он вдруг заявился, с другой девушкой». Я закатила глаза. Естественно, я была в бешенстве. Он обозвал меня истеричкой и велел убираться отсюда, что я как раз и собиралась сделать. Потом мы успокоились и поговорили. Он рассказал про исчезнувшую девочку, потому что я работаю с детьми. Можете себе представить, с чем мне приходится сталкиваться. Но потом тут же снова велел мне убираться, а то я пожалею. Почему пожалею, он не уточнил. Но теперь-то я поняла. Я постучала ногой по ковру, и скрестила руки на груди. «Поверить не могу, что он выдумал такую нелепость, чтобы выгнать меня отсюда!» «Так нагло соврать!» «Наверное, он был в отчаянии!» Я слишком много болтала, но не могла остановиться. «Не возражаете, если я тут осмотрюсь?» «Конечно!» Я распахнула дверь, и петли возмущенно скрипнули. Я уже буквально садилась в машину. Полицейский переходил от комнаты к комнате, Я молилась, чтобы он не наткнулся на забытую мягкую игрушку или крохотный носок где-нибудь в углу. А если он проверит мусорный бак, машину? Вы хорошо здесь прибрались. Не хочу давать ему повод разозлиться еще больше. Он взглянул на мои короткие и волнистые белокурые волосы с челкой. Продавщица сказала, что та женщина была брюнеткой. Я потрогала волосы. А как выглядела девочка? Теперь буду смотреть по сторонам. «Каштановые волосы, серые глаза. Пять лет». Он взглянул на лестницы, ведущие вверх и вниз. «Не возражаете, если я закончу с домом и осмотрю окрестности?» Я проглотила комок в горле. «Конечно нет». Он поднялся наверх, потом спустился в подвал, а я мысленно отсчитывала секунды. Я умирала от желания пойти за Эммой, вызволить ее из сарая, из этого кошмара. Из окна во двор я видела только край сарая. а если она закричит, услышав в доме голоса. Полицейский вернулся в гостиную и поиграл за движкой на двери в патио. «Так», — сказал он, — пискнула его рация, и он нажал на кнопку. «Срочно требуется подкрепление на МакКрилли Лэйн, 44-26. Домашнее насилие. Ты поблизости. Прием». «Вызов принял. Выезжаю». Он снова повернулся ко мне и махнул в мою сторону незажженным фонариком. держитесь подальше от чужих домов, вам ясно?» «Да, сэр, этого больше не повторится». Он вернулся к главной двери и на улице снова изучил мою машину, задержав взгляд на номерах. Я их не поменяла, да и где бы я их сменила. Он сказал что-то по рации, сел в машину и покатил по гравийной дороге к шоссе. Когда полицейский уехал, я рванула к задней двери, дрожащими пальцами отперла задвижку и помчалась в темноту к сараю. «Эмма, ты как там?» Она скрючилась в углу крошечным комочком и все еще вела отсчет, а рядом горел телефонный фонарик. «Теперь мне можно выйти!» Она выпрямилась. «Все в порядке?» Я притянула ее к себе и обняла. «Прости меня, пришел какой-то незнакомый человек, и мне хотелось, чтобы ты была в безопасности. Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо. Давай выбираться отсюда». Я взяла ее на руки и прижала к груди. «Твоё сердечко так быстро бьётся! Правда?» Я постаралась успокоиться и отнесла её вверх по лестнице. Усыпала её волосы поцелуями, шепча извинения. Я заперла все двери, всё тщательно вытерла, отвела Эмму в ванную, а потом осторожно довела до машины. «Я думала, мы уезжаем только утром!» «А знаешь что? Я решила, что будет здорово проехаться ночью. Так мы увидим звёзды и луну. Как думаешь?» Адреналин бодрил... как самый крепкий кофе. Я пристегнула Эмму к детскому креслу и включила заднюю передачу. Через несколько минут мы были уже на шоссе. «Можешь включить радио?» Я нашла подходящую радиостанцию, и Эмма на заднем сиденье подхватила слова популярной песни, размахивая крохотными пальчиками и отбивая ритм. Несмотря на всю нервотрепку, я улыбнулась и запела вместе с ней, хотя полицейский никак не выходил из головы. «Он меня видел», «Видел мою машину, видел мои номера. Теперь искать будут нас обеих». Я сжала руль. По радио играла какая-то медленная классическая мелодия. Эмма сзади подпевала и была поглощена игрой. Я ехала в ночь, и мили за мили меня терзала одна мысль. Итан на меня донес. Не стал ждать двое суток, как обещал. Не сдержал слова. Произошедшее ударило мне по нервам. Мне было трудно дышать. «Это не игра». «Речь идет о ребенке, и ставка куда больше, чем разрыв отношений, деловое предприятие или отказ от ипотеки». Я откашлялась и потянулась к бутылке с водой. Повозилась с крышкой, не снимая с руля другую руку, взглянула на спидометр. Мне не хотелось, чтобы нас остановили, в особенности за превышение скорости. С тех пор, как мы уехали, я, как одержимая, проверяла новости штата Монтана, что предприняли после заявления кассирши, «Доложил ли тот полицейский о моей машине?» «Так куда мы едем?» «В Небраску, в город Валентайн». Эмма выбрала Валентайн из-за названия, а я из-за его неприметности. Учитывая, что в нем было всего 2700 жителей, я надеялась, что там мы можем не опасаться вашингтонских новостей почти трехнедельной давности. «Жду не дождусь», Эмма покрутила в руках своего игрушечного щенка. «И Пинки тоже волнуется». «Пинки? Так ты решила его назвать? Мне нравится». Я посмотрела на спидометр и вжала педаль. Чуть раньше я превысила скорость на 7 миль в час, после чего слишком сбавила ее, обшаривая взглядом кусты в поисках незаметно припаркованных полицейских машин. «А дома у тебя был настоящий щенок?» Я забыла спросить. «У папы аллергия». «Аллергия?» «На слюну». Она залаяла, как будто разговаривает со щенком, и погрузилась в игру. Я прибавила громкость радио и сосредоточилась на дороге. Судя по карте, до первой остановки осталось три часа. Спина невыносимо ныла. Я чувствовала полное истощение. Мы планировали сделать три остановки. Эмма снова заворочилась на заднем сиденье «Хочешь пипи?» -пи Она кивнула. Мы остановились на ближайшей заправке, и я с трудом выбралась с водительского сиденья Пока она была в кабинке, я ждала снаружи и разглядывала в зеркало свое изможденное лицо. Я поправила челку и уставилась на криво подстриженные пряди. И тут тренькнул сотовый Я взмолилась, чтобы ничего не случилось на работе или с отцом. Это была почта, оповещение google Пропавшую в штате Вашингтон девочку, возможно, видели в Фор Корнерс. «О, Господи! Что такое?» Эмма спустила воду и пошла мыть руки. Я поспешно прочитала статью, впитывая каждую деталь, а кассирши объявили официально. Марку моей машины не называли пока еще, но власти прочесывали район в надежде подтвердить полученные данные. Сумеют ли меня отследить? Из Фор Корнерза до Бозмана и Валентайна. Сейчас у нас обеих были другие прически и цвет волос, и это нам поможет, ведь ищут двух брюнеток. Нужно что-то придумать, чтобы у нас появилось больше времени. «Ничего, солнышко, готово «А тебе не надо пипи -пи. Я покачала головой и повела ее обратно в машину. «Всего через несколько часов мы будем в Небраске, в безопасности!» Ключи от дома дожидались в почтовом ящике, чему я была несказанно рада. Я специально нашла на Airbnb такое объявление, чтобы не встречаться с хозяином, а просто забрать ключи в ящике. Мы остались здесь на целую неделю, только еле спали и высовывались. Я держала руку на пульсе на случай, если поиски приведут к существенному результату. Но этого не случилось. Когда осела пыль, мы рискнули сделать вылазку и проехали по Мэйн-стрит, где было несколько магазинов и закусочная. Я была уверена, что никто не узнает Эмму с новой стрижкой в Панаме и с летним загаром. Вместе мы выглядели семьей. Когда мы вошли, над дверью тренькнул звонок. Внутри все пропахло яичницей с беконом, На полу лежал грязный линолеум. «Все как везде, милая», — сказала пухлая официантка. Из-за пояса ее фартука торчал карандаш. Она повозила грязной белой тряпкой по столу у окна. Я выбрала стол в глубине, и через несколько минут она принесла меню и шлепнула на стол кружки. «Кофе?» «Да». В чашку полилась светло-коричневая жидкость. Я поёрзала на неровном кожаном сиденье, прилипающем к бедрам. «Пахнет отлично, правда?» «М-м-м!» протянула Эм, усердно разрисовывая детское меню тремя обгрызенными тупыми карандашами из стаканчика на столе. «Эм, а ты знаешь, какой сегодня день?» «Нет, какой?» «Сегодня четвертое июля, день независимости. Знаешь, что это значит?» Она постучала карандашом по голове. «Хм, точно не знаю. А что?» «Это значит, что когда-то очень давно, в этот день, в 1776 году, мы приняли Декларацию независимости и тогда официально стали Соединенными Штатами Америки, независимыми от Британской империи». «Здорово! И нас это тоже касается?» «Конечно!» – я засмеялась. «И это очень здорово, потому что повсюду будут парады, барбекю и фейерверки». Эмма вскинула голову. «Фейерверки? А мы можем посмотреть?» «Конечно, почему бы и нет?» Я уже узнала, где будет салют, и решила, что мы можем смешаться с толпой и получить удовольствие от местного праздника. Эмма это заслужила. «И мы увидим настоящий фейерверк?» «Да! Ура!» Эмма закончила первый рисунок. «Это тебе. Нравится?» «Очень красиво!» Она нарисовала рядышком две держащиеся за руки фигурки с желтыми волосами. «Это ты и я!» «Ох, Эм, я навсегда сохраню этот рисунок. Спасибо!» Я попыталась обуздать дрожь в голосе, сложила рисунок и положила его в сумку. «Так чего ты хочешь? Оладьи, яичницу, бекон, вафли?» «Вафли и бекон!» — воскликнула Эмма, вычерчивая линии на следующем рисунке. «А из чего делают бекон?» «А как ты думаешь, из коровы?» «Нет». «Из курицы?» «Вообще-то из свиньи!» «Из настоящей свиньи!» «Ага! Настоящей-настоящей, которая хрю-хрю!» «Да, именно так», — она задумалась, подняв карандаш. «Ну, я так люблю бекон, что готова съесть целую свиную голову!» «От этого у тебя заболит живот!» — она хихикнула. «А ты тоже будешь бекон?» «Пока не знаю». Я вдруг проголодалась. «Ну что, готовы?» — к нам снова подошла официантка, переводя взгляд с меня на Эму. «Вы местные?» «Нет проездом. Приходите вечером на площадь. Малышка там хорошо повеселится». «Мы так и собирались. Спасибо». Она записала заказ и снова наполнила мою чашку кофе. «А потом мы поедем к водопаду?» — спросила Эмма. «Да, поэтому нужно как следует подкрепиться». Я взяла фиолетовые теннисные туфли Эммы 28-го размера в надежде, что подошвы не будут скользить по брусчатке. Стояла нехарактерная для начала июня жара, и я уже упаковала воду, солнцезащитный крем и легкий перекус в переносной холодильник. Мы поели в приятной тишине, пока закусочная наполнялась радостным семейным щебетанием, поднимающимся от столиков. Я съела всю яичницу, тост с маслом и медом, жареную картошку и два ломтика хрустящего жареного бекона. Оставила официантки щедрые чаевые и медленно допила четвертую чашку кофе, а потом мы поехали на змеиный водопад. «А там будут настоящие змеи?» спросила Эмма, когда я ее пристегивала. «Нет, вряд ли, просто он так называется. Но там ведь могут быть змеи. Но мы же будем на берегу, а там они могут быть. Потому что змеи живут на берегу, но не нужно бояться». «Но я боюсь змей». «Я знаю, но большинство людей боится змей. а знаешь что «Что?» «На самом деле змеи сами тебя боятся, потому что ты гораздо больше». «Но они такие шустрые, и у них крохотные острые зубы, как у дельфинов». «А у дельфинов разве есть зубы?» «Да вот такие малюсенькие». Она показала щелку между большим и указательным пальцем. «Но острые приострые и могут разорвать человека». «Ну, о дельфинах нам точно не стоит беспокоиться». «Ну, о змеях стоит». «А как тебе такое предложение?» Я смотрю, чтобы поблизости не было змей, а ты спокойно смотришь на водопад. Согласна? Согласна. После короткой поездки мы оказались у водопада, поставили машину и забрали из нее все необходимое. На парковке выстроились мини-вены, некоторые с патриотическими наклейками. Я оставила мини-холодильник в машине, не зная, как долго придется карабкаться в гору. Подхватила Эмму за руку, и мы пошли исследовать природу в сердце Небраски. К вечеру нас разморило от солнца и усталости. Водопад был великолепен. Я убедила Эмму войти вместе со мной в реку. Мы обе поплескались в холодной воде и обсохли на камнях. Потом поели сэндвичи на берегу и вернулись в съемный дом, чтобы поискать какую-нибудь одежду со звездно-полосатой символикой и слиться с толпой. Мы дошли до главной площади и встали на углу, наблюдая за маленьким парадом. школьный оркестр в красно бело синих костюмах выдувал нестроенную мелодию эму заворожили девочки жонглирующие жезлами я посадила ее на плечи и она возбужденно визжала и хлопала а когда же будет фейерверк когда стемнеет а перед этим мы могли бы поесть мороженого я опустила эму на землю и мы пошли к лотку на площади я купила нам по вафельному рожку с клубничным мороженым. на жаре есть его пришлось быстро и вместе со многими другими мы двинулись к большой лужайке. Я расстелила взятая из дома покрывало, а Эмма стояла рядом и смотрела в небо. После захода солнца на ночном небе расцвели взрывы цвета, и Эмма вытянула руки, словно могла поймать огоньки, как капли дождя. Каждый новый фейерверк она приветствовала, хлопая в ладоши. Сидящая рядом девчушка протянула ей бенгальский огонь. Эмма повернулась ко мне, с вопросительным взглядом, и я разрешила. Огонь на палочке зашипел, озарив ее лицо. Эмма протанцевала вокруг девочки, чьи родители смотрели и смеялись, а я откинулась на густую траву. Боковым зрением я заметила, что за нами наблюдают. Я повернулась и увидела официантку из закусочной, которая поглядывала на нас и шептала что-то стоящему рядом мужчине. Я помахала ей, и она помахала в ответ, но без улыбки. «Я сказала себе, что накручиваю себя. Они перешептываются не о нас. Такого просто не может быть». «Смотри, Сара, сверкающее чудище!» Эмма размахивала бенгальским огнем, очерчивая огромные петли, пока искры не потухли. Тогда она стала клянчить новый. Салют все не прекращался, и она забралась ко мне на колени. На небе взрывались яркие цвета, один фейерверк громче и причудливее другого. С неба сыпались искры, Просачивались сквозь кудрявые облака и исчезали в клубах дыма. Эмма радостно визжала, и я притянула ее ближе. Потные ладошки прилипали к моей коже. Я снова покосилась влево, но та парочка уже ушла. Я прочесала взглядом окрестности, но не увидела их. Не обращая внимания на дрожь беспокойства я прижала Эмму к себе, наслаждаясь вечером. Мы выехали до рассвета. Эмма еще спала. Ее губы потрескались от солнца. Я взглянула на телефон и заметила несколько новых сообщений. Нужно позвонить Бреду. Прошел месяц с тех пор, как я забрала Эмму. Всего месяц и целых 30 дней. Я задумалась о пути, который привел меня сюда. Нашла бы я себя, если бы оказалась на месте детектива. Сумела бы соединить все точки, которые привели бы от нее ко мне. Я посмотрела на часы. Было еще рано, но я знала, что Брэд не спит, пьет свой эспрессо и пытается не злиться от того, что босса до сих пор нет на месте. Я надела наушники, откашлялась и набрала номер. «Да неужели?» — выдохнул Брэд. «Ты впрямь звонишь, а не отделываешься имейлом?» «Очень смешно. Привет!» Я старалась говорить как можно спокойнее, чтобы не разбудить Эмму, и переводила взгляд с дороги на зеркало. «И, конечно же, ты звонишь сообщить?» что находишься в двух шагах от офиса, да? Потому что мы уже месяц не видели твое очаровательное личико. А значит, что-то происходит, пока ты якобы проводишь время со своим отцом. Мы что, с кем-то сливаемся? Ты продала нашу контору? Что-то случилось? Говори, ты где? Я уже и забыла, насколько быстро может болтать бред После месяца, проведенного в обществе ребенка, Я совсем разучилась обходить острые углы и справляться с его приступами сварливости. Я занимаюсь делами, как тебе известно, с компьютера. Это одно из преимуществ жизни в современном мире. Работа на компьютере — это не работа. Мы не так ведем дела. Сегодня все ведут дела по электронной почте. Нет, ты ведешь дела, разъезжая по миру. Ты же лицо нашей компании, ты нам нужна. Слушай. Не все в мире крутится вокруг компании. Я разбираюсь э, с кое-какими личными проблемами. Мне нужно время. Ты про фальшивый грипп и поездку к отцу, о которых соврала всем нашим, на тебя не похоже. Теперь я поступаю именно так, подумалось мне. Я надеялась, что они не стали заниматься делом Эммы, не сложили 2 и 2 и не вычислили, что некая замеченная брюнетка — это я. Я думала, вы способны понять. уверена Мэдисон, уже растрезвонила о том, что я приехала в дом Итана, а потом он вдруг объявился с девушкой. бред молчал. «Алло, ты слушаешь?» «Ага». Его тон смягчился. Я знала, что если бы любовь всей его жизни появилась в их бывшей квартире с новым любовником, у него бы случился сердечный приступ. Так вот, как ты сам понимаешь, это было ужасно. До сих пор не могу очухаться. Короче говоря, он уехал... Потом снова вернулся, и мы обо всём поговорили. «Это же хорошо, да? О разрыве и всё такое?» «Вроде того». Он сказал, что купил кольцо, и собирался сделать мне предложение. «Что? Когда?» Помолвка была предметом споров между моими сотрудниками. Я никогда не рассказывала, что нашла коробку, слишком стеснялась. Он купил кольцо месяцев через семь после знакомства, но так мне его и не отдал». бред вздохнул. «Ого, ничего себе!» И он сказал, почему? «Сказал, что передумал». На этих словах мой голос дрогнул, и это меня разозлило. «Я должна быть сильнее, должна это перебороть. Итан меня отверг, и больше для меня не существует». Я откашлялась и проверила Эмму и скорость. «Ну и дела», — прошептал бред «Мне очень жаль, Сара». Тут есть над чем подумать, даже не знаю, что сказать. Я уехала вскоре после него, и с тех пор просто еду и еду. Я я пыталась придумать какое-то объяснение, которое устроило бы моих сотрудников. Оправдание, позволившее бы бросить все, ради чего мы так упорно трудились, и отсутствовать, сколько понадобится. Ты взяла с собой какие-нибудь детские наборы, могла бы сделать по пути несколько остановок и... Ты серьезно? «Ладно, ладно, не бери в голову, все нормально. Ты уже возвращаешься?» «Пока нет. Я приняла кое-какое решение». Я почувствовала, что в голове зарождается план. «Прошу тебя, только скажи, что не продаешь бизнес». На прошлой неделе бред прислал мне пять писем о продаже компании, и одно из них пять дней назад заставило меня задуматься. Нас хотела поглотить одна крупная калифорнийская компания, выпускающая игрушки. Она предлагала немыслимую сумму, достаточную, чтобы до конца дней жить без забот, не думая о том, как свести концы с концами. «Ты говоришь о предложении Хэлла?» Произнося эти слова, я призналась самой себе, насколько предложение соблазнительно. Я так много работала столько лет и любила свою работу, но как я могу вернуться после всего, что произошло? «Да, о нем. Заманчивая, правда?» «Да, и я его обдумываю». Это же был пробный шар, черт возьми. Я и не думал, что ты на самом деле станешь о нем размышлять. Я не сказала, что соглашусь, но я раздумываю над ним. Ради всех нас. Это будет полная финансовая свобода. Для тебя, Мэдисон и Трэвиса. Об этом я позабочусь. Поговорю с Хэллом и узнаю все подробности. «Так ты этим сейчас занимаешься, поэтому не возвращаешься». «Я хочу найти свою мать». Слова так легко сорвались с губ. «Что-что? Серьезно? Твою мать?» «Да ты вообще знаешь, где она?» «Не вполне, но примерно представляю». бред хлюпнул кофе и закашлялся. «Так значит, за этот месяц ты решила кардинально изменить свою жизнь?» «Что-то вроде того». «А твой отец в курсе?» «Пока нет». «Слушай», — он громко вздохнул. «Делай, что задумала. У меня все под контролем. Не торопись». Ну, в смысле, совсем уж надолго не пропадай. Ты нам нужна. Спасибо. И дай знать, когда поговоришь с Хэллом. Кстати, он присвистнул. Я только что получил его финальное предложение. Это не шутка. Прямо в эту секунду. Он умолк, вчитываясь в письмо. У нас двое суток на ответ. Это был второй сорока восьмичасовой ультиматум в моей жизни. Хотя на сей раз он мог обеспечить свободу, а не отнять ее. «И что там?» «А знаешь что? Я тебе его перешлю. Прочти, когда будешь не за рулем, потому что можешь грохнуться в обморок». «Так много?» «Даже больше». Его пальцы застучали по клавиатуре. «Вот, отправил. Эй, ты там?» «Ты пристыдил меня за то, что я не в офисе, хотя раньше я его вообще никогда не покидала, только если по работе. Я знаю. Но без тебя все по-другому. Может, даже лучше». неплохая попытка он откашлялся так сколько времени тебе нужно как думаешь бред что мне нужно знать сама понимаешь я лучше работаю когда есть четкое расписание пара недель еще месяц пока ты не найдешь свою маму до конца жизни последняя фраза повисла в воздухе в ней слышался намек могу ли я навсегда бросить компанию идеальную жизнь в которую вложила столько труда ту жизнь о которой всегда мечтала, как мне думалось. После месяца вдали от города и офиса, после всего случившегося, мне казалось, будто все это было в другой, менее значимой жизни. Давай не будем драматизировать. Никто не собирается уезжать на всю жизнь. Я продолжу заниматься делами и обещаю, что чаще буду отвечать на звонки. И, конечно, если возникнет что-то чрезвычайное... Я сам с этим разберусь. Тут все хорошо. И я это ценю. Ты, главное, береги себя. И мне жаль, что так случилось с сытаном Сара. И я удивлен. Мы все его любили. Я знаю, спасибо. Но ничего страшного. Эта дверь наконец-то закрыта. Я включила поворотник и перестроилась в другую полосу. Мне пора. Не стоит болтать за рулем, ведь я даже не знаю, в какой тьму таракане нахожусь. Люблю тебя. «А я тебя еще больше, и постарайся, чтобы тебя не похитили, не расчленили и не закопали где-нибудь на заднем дворе. Ты же знаешь, какими бывают эти богом забытые места». При слове «похитили» я напряглась, но рассмеялась. «Откуда ты знаешь, что я в сельской местности? Если ты едешь через всю страну, то наверняка лапочка». «Ладно, ладно, постараюсь, чтобы меня не убили». Ты же знаешь, что нет ничего страшнее мужлана-деревенщины». «Еще бы мне не знать. Попробовала бы ты с таким встречаться». «Ага, точно», — засмеялась я. «Как там его звали? Пол Патрик?» «Первис. На самом деле его звали Первис. Он жил в подвале в доме своей матери. И наверняка на досуге шил куртки из человеческой кожи. Мерзость какая!» «Ну ладно, позвони завтра». «Обязательно, обещаю». Разговор был окончен. Бремя работы упало с плеч. С компанией все нормально. Отношения восстановлены, счета оплачиваются, все сотрудники по-прежнему трудятся. Теперь настала очередь разобраться, что делать, куда я везу Эмму и сколько еще времени смогу продолжать эту игру. После. На заправке я отвела Эмму в туалет. Я положила туалетную бумагу на стульчак и закрыла за ней дверь. каждые несколько секунд спрашивая, все ли в порядке. «Застряла в пробке». Это была ее излюбленная шутка, когда она задерживалась в туалете минут на 20 Я засмеялась и велела не торопиться, вымыла руки и сполоснула лицо, в очередной раз поразившись, вместо себя увидев в зеркале блондинку. «Интересно, я выгляжу лучше или хуже?» Я вспомнила про тест на Фейсбук, по результатам которого оказалось похоже на Энн Хэтэуэй. «А на кого я похожа сейчас?» Я проверила телефон и набрала имя Эммы, чтобы узнать, не появилось ли что-нибудь новое. Появилась новая статья. Когда я прочла заголовок, в горле встал комок. Пропавшую девочку видели в Монтане. Эмма спустила воду и вышла, одергивая юбку. «В кабинке воняет, фу!» Эмма направилась мыть руки, а я рассеянно улыбнулась. и мигом пробежала глазами статью, вчитываясь в каждое слово. «Анонимный звонок. Видели в Бозмане. Эмма с худой брюнеткой на внедорожнике. Мы далеко от Бозмана, но это уже неважно Они знают, что я еду на восток. Я собиралась добраться до Коннектикута, но мне нужен большой город, с которым я знакома, где мы сможем затеряться среди миллионов людей, слишком поглощенных собственной жизнью, чтобы обращать внимание «На двух блондинок в Тахо». Я сверилась с картой в телефоне и прикинула, сколько это займет времени. «Как насчет супер-увлекательного приключения? Поедем в то место, которое мы не отметили на карте». Эмма запрыгала. «А там есть игрушки?» «Игрушки? Там их столько, что ты не будешь знать, как со всеми управиться». «Там есть парки?» «Сотни!» «А детские площадки?» «Миллион!» Эмма взвизгнула. и выпрыгнула из машины. «Я хочу туда поехать. Можно поехать прямо сейчас?» Я кивнула, мы снова сели в машину и поехали уже по новому маршруту. В тот день я искала какое-нибудь место, где можно пообедать здоровой едой. Мы всю дорогу питались в придорожных забегаловках или готовыми снеками Нам обеим нужно было что-нибудь поприличней. Мы четыре раза сыграли в слова, и под конец я сдалась, и разрешила Эмми воспользоваться планшетом. Зазвонил телефон. Я узнала номер. До сих пор я старалась игнорировать звонки с него. Сара слушает. Я старалась говорить бесстрастным деловым тоном. Все страхи и вопросы куда-то испарились, уступив место любопытству. Сара, ну, наконец-то! Это Хелл, Хелл Пирс. Привет, Хелл. Прости, что не перезвонила. Да ничего страшного. Правда, я рад, что дозвонился. Так вот, перейду прямо к делу. Валяй. Я так понимаю, ты получила наше последнее предложение? После разговора с Брэдом я просмотрела финальное предложение Хэлла на заправке и трижды пересчитала все нули в договоре. Перечитала условия сделки, прекрасные, и послала договор юристу. Это было лучшее предложение из всех возможных, и мы оба это знали. В общем, сейчас или никогда. продать плоды всех моих трудов или продолжать игру и надеяться, что я не утону в море новых компаний. Получила. Он хмыкнул. Этого трудно было добиться, но мне оно нравится. Вот что я скажу, Сара. Мы никогда не делали такого щедрого предложения, но действительно верим в твой проект. Мы хотим принести твои пособия в каждый американский дом. Только в американский? «Конечно, не только, но это лучшее место для старта. Я знаю, как для тебя важны международные проекты, и мы это понимаем. Мы хотим продолжить твои хорошие начинания и увеличить мировой охват, достигнув оптимального объема продаж в Америке». Я глянула в зеркало заднего вида. Чуть сзади ехала полицейская машина. По спине пробежал холодок. Я откашлялась. «Знаешь, Хелл...» Я в самом деле польщена и очень ценю ваши отношения, но просто не уверена, что сейчас подходящее время для продажи. Мне казалось, я четко дала это понять. Да, я понимаю, в самом деле понимаю, но наше предложение не означает, что ты просто отдашь нам все и уйдешь. У нас будет партнерство, ты можешь вести корабль, если хочешь, но если я разбираюсь в бизнесе, твой первый ребенок не останется единственным. Курс великолепен. Я бы даже сказал, это революция. Но разве тебе не хочется узнать, что будет дальше? Дальше? Да, следующий проект. С твоим складом ума эта компания не останется твоей единственной. Мой первый бизнес-тренер говорил то же самое. Не цепляйся за первую идею, потому что она не последняя. Если честно, я об этом не думала. А стоило бы. Ты молода. Твоя карьера только началась. И деньги, которые мы предлагаем, могут стать фундаментом твоего следующего проекта. Ты даже могла бы взять своих сотрудников, если хочешь. Ничего не изменится. Только изменится все. Хэлл предлагал ответы на все вопросы. Но я чувствовала ответственность перед своей командой, как и перед детьми. Я не могу их предать. Разве я могу все бросить из-за чека с семью нулями? Я посмотрела на Эмму. в детском кресле и подумала «могу ради нее». Деньги — единственный способ исчезнуть вместе с Эммой. И не просто деньги, а большие деньги, с которыми мы могли бы скрываться несколько лет и вновь появиться, лишь когда будем уверены, что нас не найдут. Когда после путешествий по всему миру я вдруг объявлюсь с повзрослевшим приемным ребенком и представлю всем Эмму как свою дочь, поверит ли мне. Полицейская машина, на которую я поглядывала, вдруг вильнула влево и включила сирену. Синий проблесковый маячок слепил глаза. Терпеливый хищник Хелл сопел мне в ухо. В голове мелькали варианты. И тут полицейская машина снова свернула на правую полосу и затормозила в нескольких дюймах от моего капота, резко просигналив, чтобы я остановилась. Я сбросила скорость и обернулась к Эмми. Она все еще была в наушниках. «Хелл, прости, Хелл, я тебе перезвоню». Я выдернула наушники и бросила телефон на пассажирское сиденье При мысли о том, что сейчас быстро придется состряпать какую-нибудь правдоподобную историю, внутри всколыхнулся страх. Возможные варианты вспыхнули длинным списком вранья, в котором я не успела досконально разобраться. Я вывернула руль вправо, испугав Эмму, и шины заехали на тонкую полоску травы. Металлический корпус машины вздрогнул на обочине. Эмма подняла голову. «Почему мы остановились?» – пропищала она, перекрикивая звуки из планшета. Она сняла один наушник. «Смотри дальше, солнышко, я только совсем недолго поговорю с тем дядей». Она кивнула и снова надвинула на маленькие уши большие наушники. После бесконечного ожидания у моего окна остановился крупный полицейский. Коричневые штаны были заткнуты в грязные черные ботинки, поднимающие облачка пыли на дороге. На круглом брюшке натянулась форма. У массивного бедра покоился пистолет. Я закрыла глаза и глубоко вдохнула, чтобы успокоиться. И прежде чем снова их открыла, его пальцы забарабанили по окну с такой настойчивостью, что чуть не разбили его. Я опустила стекло, взмолившись, чтобы автоматика работала быстрее. Полицейский посмотрел мне за спину и увидел сзади Эмму. Он внимательно всматривался в детали. Ребенок в детском кресле смотрит сериал. На сиденьях разбросаны разные дорожные предметы, словно вытряхнули мусорное ведро. Эмма не почувствовала на себе пристальный взгляд незнакомца. Взгляд двух голубых, глубоко посаженных на адутловатом лице глаз, вернулся к открытому окну и, наконец, остановился где-то над моей головой. Одна его рука легла на крышу. Машины со свистом пронеслись мимо, в опасной близости к его спине. Я боялась, что какой-нибудь водитель, набирающий на телефоне сообщение, сейчас врежется в этого мамонта, собьет его и перемелет, протащив на сотню футов вперед. Изо рта полицейского пахнуло сигаретами и кофе. На крыле носа торчала багровая бородавка. «Вы знаете, почему я вас остановил?» Он словно пережевывал слова. и я постаралась замедлить поток мыслей, чтобы соответствовать темпу выговора Среднего Запада. «Нет, сэр, я ведь не превысила скорость», он только фыркнул. «Ваши права и документы на машину». Я порылась в бардачке в поисках нужных документов, порадовавшись, что не заменила номера на другие, которые могли не числиться в системе, выудила из бумажника права и протянула ему. Он посмотрел на права, а потом снова на меня. «Другие». «Простите?» «Ваши волосы, они другие». Я разгладила прядь за ухом. «Да». «Сейчас вернусь». Он неторопливо прогулялся к своей машине, топча веточки и гравий. Водительское сиденье застонало под весом его ягодиц, пока он вводил мои данные в компьютер. К счастью, за всю жизнь у меня не было штрафов ни за превышение скорости, ни за нарушение правил. Но что, если полицейский из Монтаны ввел в базу номера моей машины? Если слухи о двух блондинках долетели и сюда? И если все мои предшествующие действия приведут именно этого полицейского к ошеломительному выводу, что я похитила Эмму? Мысль о том, что ее у меня заберут, была невыносима. Через минуту он подошел к окну и вернул мне документы. «Куда едете?» «В Чикаго, к родне». Он цокнул языком. Долгая поездка из Портленда-то, да еще с малышкой. Она привыкла, обожает ездить на машине. Так могу я узнать, почему меня остановили? Габаритные огни не работают, правый задний. Нужно починить, прежде чем выезжать в темноте. Меня охватило такое облегчение, что казалось, я могу взлететь. Что-что? Правый задний фонарь. Но я только недавно их регулировала. не «В сервисе вечно дурят, особенно женщин». Я пропустила мимо ушей отдающую сексизмом фразу и с притворной скромностью ответила. «Хорошо, спасибо, что сообщили. Я сейчас же поеду в сервис. Простите, что так получилось». Он кивнул и снова посмотрел на заднее сиденье «Здорово их утихомиривают эти штуковины, да?» «Что-что?» «Планшеты, всякие гаджеты, детишки всегда заняты». «О, да, еще как». Это единственный способ доехать до места, не убившись. Моя попытка пошутить не сработала, он выпрямился и выгнул спину, как делают беременные. «Хорошего дня вам обеим! Осторожнее на дороге!» «Спасибо, вам тоже!» Я проследила, как он идет обратно к машине и судорожно выдохнула. Пальцы впились в рычаг коробки передач, приборная доска поплыла перед глазами. Я дождалась, когда он встроится в поток и поехала следом по шоссе, под газу. Все совершенные ошибки сплелись в неуклюжий узел: красное платье и красный бант, гостиница, походы по магазинам, появление на людях в маленьких городках, Итон, кассирша, полицейский в домике у озера, номера машины, остановки фейерверк, официантка, чеки в магазинах, и мы двое, едущие через всю страну на восток. Эмма стала для меня слишком важна, чтобы я могла вести себя так беспечно. мы уже слишком далеко зашли. Я беспокоилась только о том, что происходит с нами сейчас. И это «мы» возникло только в прошлом месяце, изменив все, что я знала о себе и об окружающих. Слишком поздно притворяться, что можно все вернуть. Я приняла решение, поговорив с Брэдом, с Хеллом, а потом еще с этим полицейским, который после беглого взгляда на мою жизнь попытался сделать какие-то выводы. Для него я была матерью, везущий дочь к бабушке и дедушке в Иллинойс. Если бы он присмотрелся получше, то увидел бы правду, что мы не очень-то похожи, а набор вещей в машине предполагает, что мы провели в ней больше времени и насколько мы соответствуем описанию машины, женщины и похищенной девочки, которые едут на восток. Эти мысли терзали меня еще две мили. Полицейский может проснуться посреди ночи, чтобы почесаться, и вдруг осознать, почему лицо девочки показалось ему таким знакомым, потому что это совсем другой человек. Но тогда мы будем уже далеко. Если придется избавиться от машины и достать новую, я это сделаю. Если придется исчезнуть на другом конце страны и лгать всем вокруг, ну что ж, я сделаю что угодно, лишь бы скрыться от проницательных глаз этих маленьких, незаметных, но всевидящих городков. Мне нужна новая, анонимная жизнь, больше никаких неуклюжих попыток спрятаться. я больше не буду незаметно выскальзывать из гостиниц и съемных домов. нужно нацепить новые личины и привыкнуть к ним как к старым пальто, самим поверить, что эмма больше не девочка в красном платье и с красным бантом, она пухлая блондинка в сарафане, рассказывающая дорожные байки а я так то ее изменила и подарила другую жизнь. Я помнила свое прошлое и знала, что если бы мне протянули руку в лесу, предложив остаться или пойти по новой, неизведанной тропе, я бы сбежала. Потому что девочкам вроде нас с Эммой нечего терять. Перед Эммой открыт весь мир, и я хочу ей его дать. Хочу дать ей второй шанс на ту жизнь, о которой она мечтает.